Глава двадцать девятая. Сказ иной двадцать девятый. Ложные слухи. Мы с Денеки отчаянно пытались храбриться друг перед другом, и потому это была уже третья партия в угадайке, за которой мы проводили время в ожидании калавертыша. Но его все не было и не было, а закат неумолимо приближался. «Это нечисть», — пояснила я. «Селится на деревьях». «Выходит, к людям?» — уточнила Денеки. «И да, и нет», — уклончиво ответила я. «К людям, «Нет». «К людям, но они его не видят». «Да». «Зачем?» «Забавляется так». «Любит детей?» «И да, и нет». «Приходит к детям?» «И да, и нет». «Приходит по ночам?» «Да». От нее ставят обереги? Нет. Безопасно для детей? Да. Помогает по дому? И да, и нет. С детьми? Да. Я не сдержала смеха. Ну что же она? Все приметы, указывающие на... Лесной дух, который любит качаться в детской люльке. Я кивнула. Зыбочник, воскликнула Динеки. Точно. Счет семь семь. «Ничья!» «Еще?» — предложила я. В этот момент что-то заскрежетало на улице, но окно в нашей горнице было небольшое, да и то под самым потолком. Без магии не взобраться, хотя Денеки, наверное, смогла бы. «Погоди!» — позвала я ее обратно, когда увидела, что магиня решительно направилась к стене с целью вскарабкаться по ней к окну. Береги силы. «Я надеюсь, они там не гильотину для прилюдной казни Михея припёрли», — вздохнула она. «Упаси, светлая макошь!» — воскликнула я. «Песеглавца было бы жалко». «Вон он, оказывается, какой! Дара от разъярённой вампирши спас! Если мы, как самки тфу, «Тьфу, слово-то какое неприятное!» «Стаи их треклятой нужны!» «То от песеглавца какой прок!» — резонно заметила Магиня. — Он, наоборот, только мешает. И свидетели им, боюсь, до поры до времени не нужны, — согласилась я. — Где же калавертыш? Неужели к нам не подобраться? — Переодеваться будем, как нам сказали? Я с сомнением уставилась на разложенные на кровати одежды. — Лично я к этой серой хламиде не прикоснусь заявила Денеке, скрестив на груди руки. «К слову, в обмывальню, вход в которую находился за ширмой, мы с Денеке сразу наведались, едва волчицы ушли». «Хочу смыть с себя их запах», — шипела Денеке. «Да, не ласково они как-то встретили свою кровь. Хотя эта полусумасшедшая альфа-самка сказала нам, что стая оказывает нам небывалую честь. Но мы с сестрой Леодора были солидарны. В фамильном склепе мы видали такую честь. К нашему удивлению, обмывальня оказалась небольшой уютной пещерой с горячим источником, бившим изнутри впадины размером с две-три лахани. Не так изысканно, конечно, как у вампиров, но окунуться в горячие воды бурлящего источника было очень приятно пузырькеще катали тело а ощущения от купания были самыми что ни на есть успокаивающими вот только облачиться в оставленные нам серые хламиды до пят считающиеся у оборотни брачными одеяниями мы не спешили к тому же белья никакого к ним не полагалось с сожалением покинув такую уютную впадину мы с денеки упрямо оделись в свои дорожные костюмы синь Если у них женщины такие бойкие, каковы ж тогда самцы, то есть мужики? Жалобно протянула Динеки. И Мне стало ясно, что она перепугана не чуть не меньше моего. Да, согласилась я. Явно этих вожака и его сына среди встречающих нас оборотней не было. Не царское это дело будущих жёнок, то есть самок встречать. Даже не шути так. Возмутилась Денеке. В это время под потолком скрипнуло, и из окна спрыгнули Данька с Михеем. Я прижала к себе теплое мохнатое тельце бесенка и чуть было не кинулась целовать песеглавца. Но Денеке меня опередила. Она буквально повисла у наемника на шее. — Ты это, цыпа! — смущенно пробормотал песеглавец. — Не поймешь тебя, в общем. Видимо, намекал на разбитую вчера над его головой посуду. «С ума съехал!» — возмутилась Магиня. «Рада тебе как спасителю, не более того!» «Остолобень!» — согласился Данька. «Ну так, может, как выберемся, вместе порадуемся?» Сделав невинные глаза, предложил Писеглавец, обнимая Деники за талию. «Мечтать полезно!» пересекла все попытки развить эту тему Динеки. «Михей!» — сердито позвала я. «Спасибо, конечно, что вовремя появился, но давай ближе к делу. Вы нашли Дара? У нас в Дине магия блокирована». Не в попад начала я. «Погоди, дорогуша!» — остановил меня песеглавец. «Нет здесь его. По крайней мере, мы не встретили». Оказывается, Михея заперли в подвале. Как раз под нашим домом. А в том, что мы находимся в доме вожака, никто не сомневался. Хорошо, что оборотням их законы запрещают брать себе самок до заката. А то вряд ли бы у Коловертыша и Михея появился шанс к нам пробраться. На вопрос, обращенный к Дане, мол, трудно ли было вызволить Михея, Коловертыш сначала замялся, а потом признался, что если бы не странный зыбочник, которого он встретил в лесу, У него одного ничего бы не вышло. В чем странность этого зыбочника? А в том, что очень уж лесной дух оказался знаком с бытом оборотней. Он помог Даньке отвести от себя глаза и пробраться в подвал к Михею, а заодно надоумил, как нам всем спастись. Если перевести речь лесного бесенка на понятно-человеческую, И исключить ругательные междометия, которыми Коловертыш щедро поливал оборотней и туповатого зело Михея. Картина происходящего выглядела так. В первую очередь нам следовало найти Дара, который находится здесь же. В смысле здесь же, в этом доме, городе, землях оборотней, темной стране, империи, континенте. Коловертыш Зыбочника не поинтересовался. С Леодором, Дарнийским оборотнем, мы все спасены. Если найдем его, мы в глазах наших хозяев стая, и вожак в ней именно Леодор. Михея вожаком быть не может, потому как чужеземец. Поэтому на нас и напали. По законам оборотней, они имели на пришлых самок без вожака право. Мы вторглись на их территорию, а не они на нашу. Но если найдем Дара... Никто ни в чью семью, то есть стаю, не войдет. Кстати, Михея убрать не тоже выпускать не собирались. Сильный с виду песеглавец должен был стать нянькой для юных волчат, учить их обращаться с человеческим оружием, драться, в общем, обучать их воинскому искусству. Надо было видеть расширившиеся от возмущения глаза наемника. Несмотря на все их пресловутое чадолюбие, даже намек на то, «Чтобы приурочить наемника к бабскому делу», звучало для писеглавца как оскорбление. Итак, искать Леодора предстояло мне, к вящему изумлению Деники. Мол, у нее обоняние, зрение в темноте и прочее. Почему мне? Потому что у меня с оборотням сильная связь. Откуда про эту связь известна лесному зыбочнику? Даня пожал пушистыми плечиками. м, -м да Сдается мне, план по нашему спасению попахивает очередной ловушкой. Но с другой стороны, из ловушки, а мы находились несомненно в ловушке, в другую ловушку можно ходить без спроса, не дожидаясь, так сказать, своей очереди. Коловертыш поделился с нами магией, и ее вполне хватило на то, чтобы нащупать слабое место в чарах, блокирующих нашу с силу, и распустить их, как незадавшееся вязание. «Первонаперво, — напутствовал меня лесной бесенок, — зыбочник велел заговор наложить, что запахи ничтожит. Разумно. В противном случае здешние хозяева мигом меня учуют, отойти не успею. Или по следам догонят». Михей присел и подставил мне плечи. Изо всех сил оттолкнулась от его широченных, прямо-таки твердокаменных плеч, Подтянулась на руках и выглянула из окна. Пригляделась. Вроде бы никого. Времени до заката оставалось в обрез. Нужно успеть найти дара. В чар, которыми располагали оборотни, я уже убедилась и больше не хотела на себе их пробовать. А если мне не удастся найти чародея, нам всем крышка. Однако очень странный и подозрительный зыбочник. Откуда он такой умный взялся? По крайней мере, пока его советы очень пригодились. Может, из-за разведки вампиров? Что-то подозрительно быстро они согласились отпустить нас одних, без сопровождения, учитывая нашу дружбу. Наверное, да. Наверное, вампиры решили нас подстраховать. И очень, кстати, решили, если честно. Черный вход в дом вожака мы с коловертышем нашли без проблем. Теперь направо по коридору. Наверх вторая дверь слева. Если это не очередная ловушка, Леодор там. Быстрее. Горница, куда я вошла, оказалась книгохранилищем. История смутного времени, история великой нужды, история завоевания проконтинента, бегство из Атлантиды, этрусские былины и сказания. Трестины занимали стеллажи с книгами. Опа! А вожак на досуге любит почитать душещипательные романы. В это я поверю скорее, чем в то, что их собрала здесь эта седовласая Мегера. Образ пожилой волчицы никак не вязался в обнимку с сентиментальной историей любви. Однако разгадка чьей-то книги не заставила себя ждать. Услышав шаги, я юркнула за тяжелую портьеру и постаралась не дышать. Ещё бы сердце не билось с такой скоростью, и не чихнуть бы не вовремя. У ног испуганным комком жался коловёртыш. В кабинет зашли двое. Судя по шагам, мужчина и женщина. Осторожно выглянула. «Да это же та самая волчица из моего сна. Дочь их альфа-самки. Или кто она тут? Которая возненавидела меня с самого начала, по непонятной мне причине». Впрочем, причина стояла рядом с этой серой мемрой. Каких усилий мне стоило оставаться на месте и никак себя не выдать, потому что рядом с ней стоял дар. Таким я дарнийского оборотня еще не видела. Бледный, щуки запали, похудел. Без магического зрения видно, что он все еще не оправился после многочисленных ран, нанесенных разъяренной вампиршей. «Хорошо, что уже в человеческой сущности, однако. Значит, смог перекинуться. Зря мы с Денеки волновались. Мак вспомнил, как это делается». «Синяя», — задумчиво сказал Леодор, обращаясь к своей сероглазой спутнице, чем чуть не заставил меня расплакаться от нежности. А по лицу волчицы молнией пробежала судорога. «Ты знаешь Синюю? «Это сон, милый». Нежно проворковала эта дрянь, быстро справившись с собой. «Помнишь, что сказал лекарь? Такое бывает от ран, которые ты получил в брачном поединке». «В каком еще брачном поединке?» «Она лжет, вот мерзавка!» — хотела крикнуть я и явить себя миру и дару. Но калавертыш внезапно сел и непонятно как уместившийся в таком маленьком пушистом тельце обхватил меня за ноги. Он прав. «Дар меня не помнит. Момент открыться неподходящий. Если эта серая облезлая алгунья заверещит, как потерпевшая, мы все пропали. Нужно выждать время, когда дар будет один». Я нетерпеливо дернула ногой, давая понять калавертушу, что справилась с собой и не склонна делать глупости. «Брачный поединок?» «Поединок?» «Поединок как будто помню» леодор приложил пальцы к вискам это был брачный поединок да дорогой тфу ты я и не думала что волчицы способны на столь откровенно сиропный тон весолес посмел оспорить твои права на меня любовь моя и ты бился с ним и победил его теперь ничто не помешает нашему счастью мой герой нет это выше моих сил это серая облезлая шакалиха взяла Дара под руку и положила голову ему на плечо. Леодор замер, как будто оцепенел. Видно было, что внутри него идет борьба разума и чувств. А если и он ее обнимет? Если он ее обнимет, что ты будешь делать тогда? Спрашивала я сама у себя, с силой кусая губы и закатывая глаза, чтобы остановить непрошенные слезы. «Я тогда умру», — прозвучал мой голос в голове. В этот момент дверь открылась, и в горницу вошел огромный, как будто седой, нет, это просто странный белый с серебристым отливом цвет волос, мужчина. Его внушительный вид, тяжелый взгляд и зашкаливающая уверенность в себе не оставляла сомнений. Передо мной вожак стаи. Главный самец, выражаясь их языком. Об этом говорила также реакция его дочери. Волчица вмиг отступила от дара и опустила голову, приняв почтительную позу. Вожак как будто не замечал дочь. «Леодор, мальчик мой», — обратился он к моему дару. «Поздравляю», — целитель утверждает что ты оправился от ран, полученных на священном поединке настолько, что этой ночью сможешь назвать мою дочь своей». Дар попытался улыбнуться, но улыбка вышла хмурой и натянутой. Судя по всему, эта новость не вызывала у него должного восторга. «А что говорить обо мне? Я была в бешенстве». «Лекарь зовет тебя», — продолжал тем временем божак. «Спустись». Не говоря ни слова, Дар вышел. А я молилась светлым богам, чтобы оборотни не обнаружили мое присутствие. «Спустись», — сказал вожак Леодору. «Мне нужно было бежать за ним. Но пока эти двое находятся в горнице, я не могла. Почему-то очень не хотелось, чтобы Дар шел к этому их лекарю. Не нравится мне его отсутствующий взгляд и задумчивый, ненормально спокойный вид». Смотрелось странно и неестественно. Что это там за лекарь вообще такой? Что они делают с моим даром? Дочь. Тем временем обратился к волчице отец. Ты плохо справляешься с доверенным тебе заданием. Несмотря на чары, Дарнийский наследный герцог не возжелал тебя. А вот это новость. Я уже не жалела о вынужденной заминке. Значит, они прекрасно знают, кто такой дар. Он что, сам вспомнил? Однако не похоже на то. Отец. Смотреть, какой смиренно униженный вид приобрела эта лугонья, было приятно. Я сделала все, как вы и матушка приказали, но его связь с этой самкой сильна. Она не принадлежала никому. Ее выдал бы запах. Она не его самка. Значит, связь можно оборвать. Холодный расчетливый голос. Он вот-вот вспомнит. Не вспомнит. Этой ночью я сам помечу его самку. А он сделается твоим по нашим священным обычаям. Их связь разорвется. Дурман, которым наш целитель опоил его, действует. И он не может вспомнить ее. И сейчас он получит очередную дозу лекарства. Главное, чтобы они не встретились до заката. Они не встретятся, отец. Я знаю. Твой брат возьмет себе маленькую дарнийскую принцессу с ершистым нравом и научит ее покорности. Тебе понадобится поддержка семьи на дарнийском престоле. Щенок Раиф и войдет в нашу семью, а значит и лес Егинь станет нашим. Это должно было случиться давно, если бы не бабская дурость твоей матери. Но сейчас даже лучше. Время пришло. Пора с и пометить светлую сторону империи. Я думала, вы хотели занять место темного рыцаря, который он занимает незаслуженно, отец. Глупая. Как и любая самка. Вы думаете, что видите и знаете лучше нас? Ваша хваленая женская интуиция. Интуиция одна, мужская. Она же единственная. Бабской интуиции не существует. Это такой же миф, как небесный Симуран. Конечно, это не так. Я объединю две стороны, и вся империя станет землёй стаи. А теперь пошла прочь. Однако, милые, у них тут порядочки. Я и не заметила, как эта серая мышь, то есть волчица, с поджатым хвостом, в фигуральном смысле, конечно, по крайней мере, сейчас, выскочила из книгохранилища. На моё счастье, и вожак не стал здесь задерживаться. Видимо, просто искал дара, чтобы напомнить о лекарстве». И, увидев дочь, не упустил шанса лишний раз указать ей на ее место. «Мне даже стало жалко незнакомую волчицу. Это же надо. Всем плевать на твои чувства, на твои желания. Вынь до да положь, как говорится, то, что хотят от тебя другие. До твоей жизни нет никому дела. Хотела ли она связать свою жизнь с даром? Нравится ли ей по-настоящему тот, кого стая определила в женихи, ждет ли она сама с нетерпением свадьбу. Может, у нее были совсем другие планы на свою жизнь. Вспомнила полные надежды серые глаза волчицы, когда она смотрела на Леодора. На крошечную долю секунды в них вспыхнула какая-то истовая, ярая безысходность, которая тут же опустилась на самое дно, не была распознана и задавлена. Похоже, девушка всю жизнь живет во власти психического заболевания, не помня себя и своей природы. Сейчас она искренне считает, что любит дара, хочет его. И самое страшное — выйти замуж по такой любви. Как дарительница жизни я знаю, что любовь имеет не только нежную, умиротворенную природу, она также является мощной безжалостной стихией, не терпящей фальши. Она течёт изнутри нас, наполняя собой мир и возвращаясь обратно, сама к себе. И она должна течь. Течь сама, а не через наши мысли о ней. Думать, что любишь, и жить в этом убеждении, не значит любить. Если это происходит, настоящая нерастраченная любовь подавляется, в то время как человек или нелюдь убеждает себя, что любит а на самом деле кормит свой объект любви фальшью, подавляя истинную любовь внутри. И это, писяглавец, меня раздери, опасно. Безумно опасно. Потому что, пытаясь вырваться наружу, эта самая любовь, которая от предательства к ней становится отравой, не пожалеет ничего и никого на своем пути. Сомнет, скукожит, растерзает тело, пустив в него многочисленные очаги болезней и недугов, и так или иначе освободиться. Но только некому уже будет радоваться этому освобождению. С этими мыслями я неслась за коловёртышем по коридорам. У Даньки лесной чутью, он вёл меня безопасной для нас обоих дорогой, я еле поспевала. Старалась производить как можно меньше шума. Наконец мы влетели в светлую, прекрасно освещённую горницу, и две пары изумлённых глаз уставились на нас. Одни голубые, родные, и другие, белесые, хмурые, которые смотрели из-под лобья. Забегая в горницу, я на ходу сообразила, что надо действовать, иначе этот их лекарь поднимет шум, и все пропало. Поэтому, опередив реакцию пожилого сгорбившегося оборотня, я выбросила перед собой руку, и из его открытого рта не вырвалось ни звука. Заморозка голосовых связок. Ничего меня в голову не пришло. В следующий миг и обездвиживающее заклинание усадило старичка в уютное кресло. Стыдно было так поступать с пожилым нелюдем, но придумать что-то более гуманное я просто не успела. Обернулась к Леодору. Тот стоял, иронично приподняв бровь и смотрел на меня. А потом спросил. «А почему не навек лысым сделать?» Старый оборотень в кресле, свирепо и испуганно одновременно сверкнул глазами, а я во все глаза уставилась на Леодора. Он что, помнит? Он вспомнил? Видно было, что Дар сам не ожидал от себя того, что сказал. Он недоуменно смотрел на меня. Я на него, но уже не в силах сдержать слез облегчения. Слезы Лилит даруют жизнь, ее поцелуя смерть. Мне, кстати, вспомнилось послание на стене храма вампиров. Почему он молчит? Он не помнит? Дар сделал шаг мне навстречу. Еще один. Осторожно убрал выбившийся лукан из прически. Мутный взгляд его по-прежнему мне не нравился. Похоже, он сомневается. Чары! Пискнул Коловертыш. Чары, сними! Ой, точно, какая я дура! Он же одурманен и старается доверять только инстинктам. А на мне чары, подавляющий запах. Щелчок пальцами. «Дар», — негромко зову его. «Сударыня Хесения», — улыбнулся чародей, и в следующую минуту я утонула в его объятиях, взлетая в воздух, прижимаясь к такой теплой и такой родной маскулистой груди. «Что это?» — Леодор недоумевал. «Что со мной было? Сон? Но почему он продолжается?» И внезапно наступила такая ясность. «Некогда объяснять», — я потянула его за руку. «Тебя поили. Но сейчас нужно спешить. Денеки и Михей в беде». Леодору два раза объяснять не пришлось. Буквально через секунду мы уже спускались из окна кабинета лекаря. Справившись с чарами, Дар прекрасно ориентировался в этом доме. И стоило мне упомянуть горницу с обмывальней на первом этаже, уверенно повел меня в нужном направлении. Когда к горнице, в которой первоначально заперли меня с Денеки, подошла деликация женщин-оборотней, на этот раз без этой главной здесь альфа-самки, их ожидала заметно увеличившаяся компания. Два боевых мага на изготовку, окружившие себя и всех нас магическими щитами, Так, что врасплох не застать. Всеглавец сиглавец-наемник с двумя метательными звездами в руках. Попробуй сунься, и насладиться быстротой его реакции уже не сможешь. Одна светлая магиня, серичья гиня, стоящая, правда, за плечами магов, в которых текла кровь и уборотни, тоже с заговором наперевес. Убить замораживающим заговором не убью, но уж приложу основательно. К тому же на плече моем щерил зубы решительно настроенный коловертыш, зажимающий в лапки серый покатый камешек, который вручил ему загадочный зыбочник. С виду камушек как камушек, неприметный такой, небольшой. Вон сколько таких валяется по лесам, полям и дорогам. Но даже Дар отшатнулся при попытке считать его свойства. Такой мощью веяло от скрытого амулета. Теперь можно не бояться что наши магические способности заблокируют. К тому же с нами дар, который куда опытнее меняет Денеки в подобных делах. И чего же греха таить, гораздо сильнее. Правда, Чародей до сих пор не мог поверить в вороломство стаи темной стороны. Но развеявшийся дурман не унес с собой ни одного воспоминания. Леодор отчетливо помнил все, что произошло с ним на земле стаи. Как он был обнаружен, и приглашен на правах гостя в город, как лекарь колдовал над его ранами, и как потом его, будучи уже в человеческом облике, с помощью зелья забвения пытались заставить поверить в то, чего не было. Сунувшиеся было в горницу волчицы взвизгнули, обозрев наш небольшой, но зело сердитый на них на всех отряд. Видя вожака!» — отдал распоряжение одной из волчиц дар, И девушка не посмела ослушаться, бесшумно бегом удалившись. Вожак, кстати, с той самой пожилой волчицей не заставили себя ждать. Судя по судороге, пробежавшей по лицу женщины, она очень быстро оценила ситуацию. Против нас четверых, считая Даньку, ее амулет, подавляющий магию, не работал. «Сударь Леодор, я смотрю, вам уже гораздо лучше». С невозмутимой вежливой улыбкой обратился вожак к магу. «Благодарю вас. Лекарь был прав. Я действительно оправился от ран. И ухожу прямо сейчас, со своей стаей». Слово дарнийского оборотня. «Что ж, сударь, не буду скрывать свою досаду». Поморщился вожак, не делая, впрочем, никаких попыток помешать нам или опровергнуть слова мага. «Надеюсь, вы простите нам эту маленькую хитрость. Видите ли, давно пора было породниться стаями. А моя неразумная дочь воспылала к вам такой страстью. Молодость!» И вожак развел руками, как бы призывая нас посетовать вместе с ним на нравы современной молодежи. «Ваша дочь достойная девушка и послушная дочь». Леодор не стал показывать вожаку, что ему известно о политическом подтексте его интриг. Несомненно, она заслуживает того, чтобы войти в семью, которая окажет ей должное покровительство. Холодный тон Дара, как бы говорил, «В отличие от вашей семьи, сударь». Седовласая волчица рядом с вожаком очень неумело скрывала свою злость. И почему-то ее полный ненависти и взгляд – был устремлен именно на меня. Я перевела глаза на девушку, стоявшую за спинами родителей. Та самая волчица с косой пепельного цвета, уложенной вокруг головы, в сером брачном одеянии, смотрела на Дара с искренней болью и мольбой, отчетливо читаемой в глазах. Похоже, она и вправду считает, что влюбилась в моего чародея. Хотя и никакая это не любовь, всего лишь мысли о ней но девушка привыкла уже относиться к нему как к своей собственности, которую теперь пришла и забрала плохая я. Взгляд, которым одарила меня волчица на прощание, заставил даже Деники содрогнуться. Сероглазая волчица смотрела на меня так, как будто я была главной виновницей всех ее бед. От чрезмерно деспотичных родителей до потерянного жениха, без пяти хвилин мужа. На земле стаи нас никто не стал бы задерживать, в особенности после одного дурацкого ритуала, напоминающего спектакль неподготовившихся должным образом бесталанных лицедеев, которые пришлось пережить. Тем не менее, пройти эти опостылевшие земли мы все очень спешили. Вожак, пытавшийся держать хорошую гримасу при плохой игре, предлагал выделить нам отряд сопровождающих, Но наследный герцог Дарнийский отказался от подобной чести, столь холодно и безапелляционно, что даже мне, слушающий этот разговор, стало немного не по себе.